Глава 2. Архипелаг возникает из моря. На Белом море, где ночи полгода белые, большой Соловецкий остров поднимает из воды белые церкви в обводе валунных кремлевских стен, ржаво-красных от прижившихся лишайников, и серо-белые Соловецкие чайки постоянно носятся над Кремлем и кликочат. В этой светлости как бы нет греха. Эта природа как бы еще не доразвелась до греха. Так ощутил Соловецкие острова Пришвин. Без нас поднялись эти острова из моря. Без нас налились двумя стами рыбными озерами. Без нас заселились глухарями, зайцами, оленями. А лисиц, волков и другого хищного зверя не было тут никогда. Приходили ледники... И уходили. Гранитные валуны натеснялись в круг озер. Озера замерзали соловецкую зимнюю ночью. Ревело море от ветра. И покрывалось ледяной шугой. А где схватывалось. Полыхали полярные сияния в полнеба. И снова светлело. И снова теплело. И подрастали, и толщали ели. Квахтали и кликали птицы. Трубили молодые олени. Кружилась планета со всей мировой историей, царства падали и возникали, а здесь все не было хищных зверей и не было человека. Иногда тут высаживались новгородцы и зачли острова в Абонежскую Петину. Живали тут и карелы. Через полста лет после Куликовской битвы и за полтыщи лет до ГПУ пересекли Перламутровое море, Владчонки-монахи Саватий и Засима. И этот остров без хищного зверя сочли святым. С них и пошел Соловецкий монастырь. С тех пор поднялись тут Успенские и Преображенские соборы, Церковь Вознесения Господня на Секирной горе, Еще два десятка церквей и еще два десятка часовен, Скид Голговский, Скид Троицкий, скит Саватиевский, скит Муксалмский и одинокие укрывища отшельников и схимников по дальним местам. Здесь приложен был труд многий. Сперва самих монахов, потом и монастырских крестьян соединились с десятками каналов озера. В деревянных трубах пошла озерная вода в монастырь. А самое удивительное – легла XIX век Дамба на муксалму из неподымных валунов, как-то уложенных по отвелям. На большой и малой муксалме стали пастись тучные стада. Анахи любили ухаживать за животными, ручными и дикими. Соловецкая земля оказалась не только святой, но и богатой, способной кормить тут многие тысячи. Огороды растили плотную белую складку капусты, кочерышки. Соловецкие яблоки. Все овощи были свои, да все сортные, И свои цветочные оранжереи, даже розы. А то вызревали и бахчи, развелись рыбные промыслы, Морская ловля и рыбоводство В отгороженных от моря митрополитчих садках. С веками и с десятилетиями Свои появились мельницы для своего зерна, Свои лесопильни, своя посуда из своих гончарных мастерских, своя литейка, своя кузница, своя переплетная, своя кожевенная выделка, своя каретная и даже электростанция своя. И сложный фасонный кирпич, и морские суденышки для себя. Все делали сами. Однако никакое народное развитие еще никогда не шло, не идет и будет ли когда-либо идти без сопутствования. Мыслью военной и мыслью тюремной. Мысль военная. Нельзя же каким-то безрассудным монахам просто жить на просто острове. Остров на границе Великой Империи. И стало быть, надо воевать ему со шведами, с датчанами, с англичанами. И стало быть, надо строить крепость со стенами восьмиметровой толщины и воздвигнуть восемь башен, и бойницы проделать узкие, а с колокольней соборной обеспечить наблюдательный обзор. И пришлось таки монастырю стоять против англичан в 1808 и в 1854 и выстоять. Мысль тюремная. Как же это славно! На отдельном острове достоят добрые каменные стены. Есть куда посадить важных преступников и охрану, с кого спросить есть. Душу спасать мы им не мешаем. а узников нам постереги, сколько вер разбило в человечестве это тюремное совместительство иных христианских монастырей, и думал ли о том Саватей, высаживаясь на Святом Острове. Пусть читатель вообразит себя человеком Чеховской и после Чеховской России, человеком Серебряного века нашей культуры, как назвали 910-е годы, там воспитанным, но пусть потрясенным гражданской войной, но все-таки привыкшим к принятым у людей пище, одежде, взаимному словесному обращению. И вот тогда да вступит он в ворота Соловков в кемперпункт. Это пересылка в Кеми. Унылый, без деревца, без кустика, попов остров, соединенный дамбой с материком. Первое. что вступивший видит в этом голом грязном загоне карантинную роту — заключенных тогда сводили в рот, и еще не была открыта бригада — одетую в мешки, в обыкновенные мешки. Ноги выходят вниз, как из-под юбки, а для головы и рук делаются дырки, ведь и придумать нельзя, но ну, чего не одолеет русская смекалка. Этого-то мешка новичок избежит, пока у него есть своя одежда. Но... Еще и Мешков как следует не рассмотрев, он увидит легендарного ротмистра Курилку. Курилка выходит к этапной колонии тоже в длинной чекистской шинели с устрашающими черными обшлагами, которые дико выглядят на старом русском солдатском сукне, как предвещение смерти. Он вскакивает на бочку или другую подходящую подмость. И обращается к прибывшим с неожиданной пронзительной яростью. «Эй! Внимание! Здесь республика не советская, а соловецкая. Усвойте! Нога прокурора еще не ступала на соловецкую землю и не ступит! Порядочек будет у нас такой. Скажу встать — встанешь. Скажу лечь — ляжешь. Письма писать домой — так. Жив Здоров, всем доволен. Точка. Онемев от изумления слушают именитые дворяне, столичные интеллигенты, священники, муллы, да темные среднеазиаты, чего не слыхано и не видано, не читано никогда. А курилка, не прогремевшая в гражданской войне, но сейчас. Вот этим историческим приемом, вписывая свое имя в летопись всей России, еще взводится, еще взводится, и любуясь собой и заливаясь, начинает учение. «Здравствуй, первая карантинная рота!» Должны отрывисто крикнуть «Здра!» «Плохо!» «Еще раз здравствуй, первая карантинная рота!» «Плохо!» «Вы должны крикнуть «Здра!»» Чтоб на Соловках за проливом было слышно. Двести человек крикнут, стены падать должны. Снова! Здравствуй, первая карантинная рота! Проследя, чтоб все кричали и уже падали от крикового изнеможения, Курилка начинает следующее учение. Бег карантинной роты вокруг столба. Ножки выше! Ножки выше! Это и самому нелегко. Он и сам уже как трагический артист к пятому акту перед последним убийством. И уже падающим и упавшим, разосланным по земле, он последним хрипом получасового учения и исповедью сути Соловецкой обещает «Сопли у мертвецов сосать заставлю». И это только первая тренировка, чтобы сломить волю прибывших. Мы же не забыли, что наш новичок — воспитанник Серебряного века. Он ничего еще не знает ни о Второй мировой войне, ни о Бухенвальде. Он видит, отделенные выгоняют своих рабочих длинными палками, дрынами, и даже глагол уж всем понятный — дрыновать. Он видит, сани и телегу тянут не лошади, а люди по нескольку в одной. И тоже есть слово — вредло, временно исполняющий должность лошади. А от других соловчан он узнает и пострашнее, чем видят его глаза. Произносят ему гибельное слово «Секирка». Это значит «Секирная гора». В двухэтажном соборе там устроены карцеры. Содержат в карцере так. От стены до стены укреплены жерди толщиною в руку. И велят наказанным арестантам весь день на этих жердях сидеть. Высота жерди такова – что ногами до земли не достанешь. Не так легко сохранить равновесие. Весь день только и силится арестант, как бы удержаться. Если же свалится, надзиратели подскакивают и бьют его. Либо выводят наружу к лестнице в 365 крутых ступеней. От собора к озеру монахи соорудили. Привязывают человека по длине его к балану, бревну для тяжести. И вдольно. Сталкивают. Ступеньки настолько круты, что бревно с человеком на них не задерживаться и на двух маленьких площадках тоже. Ну да за жордочками не на секирку ходить. Они есть и в Кремлевском, всегда переполненном карцере. А то ставят на ребристый валун, на котором тоже не устоишь. А летом на пеньки. Это значит голова под комаров. Еще целые роты в снег кладут за провинность. Еще в приозерную топь загоняют человека по горло и держат так. И вот еще способ. Запрягают лошадь в пустые оглобли, к оглоблям привязывают ноги виновного, на лошадь садится охранник и гонит ее по лесной вырубке, пока стоны и крики сзади кончатся. «Разойдись! Разойдись!» — кричат среди бела дня на Кремлевском дворе густом, как Невский, трое молодых людей, хлыщеватых, с лицами наркоманов, передней недрыном, но стеком разгоняет толпу заключенных. Быстро под руки волокут опавшего с обмякшими ногами и руками человека в одном белье. Страшно увидеть его стекающее как жидкость лицо. Волокут под колокольню, Он туда, под арку, в ту низенькую дверь. Она в основании колокольни. В эту маленькую дверь его втискивают и в затылок стреляют. Там дальше крутые ступеньки вниз. Он свалится, и даже можно семь-восемь человек набить, а потом присылают вытянуть трупы и наряжают женщин помыть ступени. Что же нельзя было ночью, тихо? А зачем же тихо? Тогда и пуля пропадает зря. В дневной густоте пуля имеет воспитательное значение. Она сражает как бы десяток за раз. Расстреливали и иначе. прямо на Ануфриевском кладбище за Женбараком, бывшим староприимным домом для богомолок. И та дорога, мимо Женбарака, так и называлась, расстрельной. Можно было видеть, как зимою по снегу там ведут человека босиком в одном белье. Это не для пытки-то, чтобы не пропадала обувь и обмундирование с руками, связанными проволокой за спиной, а осужденный, гордо, прямо держится и одними губами без помощи рук курит, Последнюю в жизни папиросу. По этой манере узнают офицера. Тут ведь люди, прошедшие семь лет фронтов. Фантастический мир. Это сходится так иногда. Многое в истории повторяется, но бывают совсем неповторимые сочетания, короткие по времени и по месту. Таков наш НЭП, таковы и ранние Соловки. Кроме духовенства, никому не разрешалось ходить в монастырскую последнюю церковь. Ассаргин, пользуясь тем, что работал в санчасти, тайком пошел на пасхальную заутренню. С пятнистым тифом, отвезенному на Анзар епископу Петру Воронежскому, отвез мантию и святые дары. По доносу, посажен в карцер и приговорен к расстрелу. И в этот самый день сошла на Соловецкую пристань его молодая, он и сам моложе сорока, жена. И Ассаргин просит тюремщиков, Не омрачать жене свидания. Он обещает, что не даст ей задержаться до трех дней, и как только она уедет, пусть его расстреляют. И вот что значит это самообладание, которое за анафимой аристократии забыли мы, скулящие от каждой мелкой беды и каждой мелкой боли, три дня непрерывно с женой и не дать ей догадаться, ни в одной фразе не намекнуть, не дать тону упасть. не дать омрачиться глазам. Лишь один раз, жена живая и вспоминает теперь, когда гуляли вдоль святого озера, она обернулась и увидела, как муж взялся за голову с мукой. «Что с тобой?» «Ничего», — прояснился он тут же. Она могла еще остаться. Он упросил ее уехать. Черта времени. Убедил ее взять теплые вещи. Он на следующую зиму получит в санчасти, ведь эта драгоценность была. Он отдал их семье. Когда пароход отходил от пристани, Асаргин опустил голову. Через десять минут он уже раздевался к расстрелу. Но ведь кто-то же и подарил им эти три дня. Эти три Асаргинских дня. Как и другие случаи показывают, насколько Соловецкий режим еще не стянулся панцирем системы. Такое впечатление, что воздух Соловков — странно смешивал в себе уже крайнюю жестокость с почти еще добродушным непониманием, к чему это все идет, какие соловецкие черты становятся зародышами великого архипелага и каким суждено на первом взросле и засохнуть. Все-таки не было еще у соловчан общего твердого такого убеждения, что вот зажжены печи полярного Освенцима И топки его открыты для всех, привезенных однажды сюда. А ведь было-то так. Да где ж те саватей с Засимой и Германом? Да кто ж это придумал жить под полярным кругом, где скот не водится, рыба не ловится, хлеб и овощи не растут. О, мастера по разорению цветущей земли. Чтобы так быстро, за год, за два привести образцовое монастырское хозяйство в полный и необратимый упадок. Как же это удалось? Грабили и вывозили, или доконали все на месте? И тысячи, имея незанятых рук, ничего не уметь добыть из земли? Только вольным молоко, сметана, да свежее мясо, да отменная капуста отца Мефодия, а заключенным гнилая треска, Соленая или сушеная Худая баланда с перловой Лепшенной крупой без картошки Никогда ни щей Ни борщей И вот цинга С дальних командировок возвращаются Этапы на карачках Так и ползут от пристани На четырех ногах Но как убежать с Соловков Полгода море подо льдом Да не цельным, местами промоины, И крутят метели, грызут морозы Висят туманы и тьма А весной и большую часть лета — белые ночи. Далеко видно дежурным катерам. Только с удлинением ночей, поздним летом и осенью наступает удобное время. Не в Кремле, конечно, а на командировках, кто имел и передвижение, и время где-нибудь в лесу близ берега строили лодку или плод и отваливали ночью, а то и просто на бревне верхом наугад. Больше всего надеясь встретить иностранный пароход. По суете охранников, по отплытию катеров о побеге узнавалась на острове. И радостная тревога охватывала соловчан, будто они сами бежали. Шепотом спрашивали, еще не поймали, еще не нашли. Должно быть, тонули многие, никуда не добравшись. Кто-то, может быть, достиг Карельского берега, да так тот скрывался глуши мертвого. а знаменитый побег в Англию произошел из Кими. Этот смельчак, его фамилия нам неизвестна, знал английский язык и скрывал это. Ему удалось попасть на погрузку лесовозов в Кими, и он объяснился с англичанами. Конвоиры обнаружили нехватку, задержали пароход почти на неделю, несколько раз обыскивали его. А беглеца не нашли. Оказывается... При всяком обыске, идущем с берега, его по другому борту спускали якорной цепью под воду с дыхательной трубкой в зубах. Платилась огромная неустойка за задержку парохода, и решили на авось, что арестант утонул, отпустили пароход. А еще по морю бежала группа Бессонова, пять человек, Мальсагов, Мальбродский, Сазонов, Приблудин. И стали в Англии выходить книги. даже, кажется, не по одному изданию, «Юрий Дмитриевич Бессонов», «Мои 26 тюрем» и «Мое бегство с Соловков». Эта книга изумила Европу. И, конечно, автора «Беглеца» упрекнули в преувеличениях, да просто должны были друзья нового общества совсем не поверить этой клеветнической книге, потому что она противоречила уже известному, как описывала рай на Соловках немецкая коммунистическая газета «Роте Фане», и тем альбомом о Соловках, который распространяли советские полпредства в Европе. Отличная бумага, достоверные снимки уютных келей. Клевета-то клеветой, но досадный получился прорыв, и на остров сочтено было благом послать нет, просить поехать, как раз недавно вернувшегося в пролетарское отечество великого пролетарского писателя Максима Горького. Уж его-то свидетельство. будет лучшим опровержением той гнусной зарубежной фальшивки. Опережающий слух донесся до Соловков, заколотились арестанские сердца, засуетились охранники. Надо знать заключенных, чтобы представить их ожидания. В гнездо бесправия, произвола и молчания прорывается сокол и буревестник, первый русский писатель. Вот он им пропишет, вот он им покажет, вот батюшка защитит. Ожидали Горького почти как всеобщую амнистию. Волновалось и начальство. Как могло, прятало уродство и лощило показуху. Из Кремля на дальние командировки отправляли этапы, чтобы здесь оставалось поменьше. Из санчасти списали многих больных и навели чистоту. И натыкали бульвар из елок без корней. Несколько дней они должны были не засохнуть к колонии, открытой три месяца назад. гордости Услона. Услон — соловецкий лагерь особого назначения, где все одеты и нет социально чуждых детей, и где, конечно, горькому интересно будет посмотреть, как малолетних воспитывают и спасают для будущей жизни при социализме. Не доглядели только в Кими. На Поповом острове грузили пароход «Глеб Бокий», в белье и в мешках. И вдруг... Появилась свита Горького. Садится на тот пароход. Изобретатели и мыслители, вот вам достойная задача. Голый остров, ни кустика, ни укрытие. И в трехстах шагах показалась свита Горького. Ваше решение? Куда девать этот срам? Этих мужчин в мешках? Вся поездка гуманиста потеряет смысл, если он сейчас увидит их. Но, конечно, он постарается их не заметить. Но помогите же. Утопить их в море будут барахтаться. Закопать в землю не успеем. Нет, только достойный сын архипелага может найти выход. Командует нарядчик. Брось работу. Сдвинься. Еще плотней. Сесть на землю. Так сидеть. И накинули поверху брезентом. Кто пошевелится, убью. И бывший грузчик Алексей Максимыч взошел по трапу. и еще с парохода смотрел на пейзаж еще час до отплытия. Не заметил. Это было 20 июня 1929 года. Знаменитый писатель сошел на пристань в бухте Благоденствия. Рядом с ним была его невестка, вся в коже, черная кожаная фуражка, кожаная куртка, кожаные грифе и высокие узкие сапоги, живой символ АГПУ, плечо о плечо, с русской литературой. В окружении комсостава ГПУ Горький прошел быстрыми длинными шагами по коридорам нескольких общежитий. Все двери комнат были распахнуты, но он в них почти не заходил. В санчасти ему выстроили в две шеренги в светлых халатах врачей и сестер. Он и смотреть не стал. Ушел. Дальше чекисты у слона бесстрашно повезли его на секирку. И что ж, в карцерах Не оказалось людского переполнения. И главное, Жордочек никаких. На скамьях сидели воры, уже их много было на соловках, и все читали газеты. Никто из них не смел встать и пожаловаться. Но придумали они держать газеты вверх ногами. И Горький подошел к одному и молча обернул газету как надо. Заметил, догадался, так не покинет. Защитит. Поехали в дедколонию. Как культурно. Каждый на отдельном топчане, На матрасе. Все жмутся, все довольны. И вдруг четырнадцатилетний мальчишка сказал, слушай, горький, все, что ты видишь, это неправда. А хочешь правду знать? Рассказать? Да, кивнул писатель. Да, он хочет знать правду. Ах, мальчишка, зачем ты портишь только-только настроившееся благополучие литературного патриарха? Дворец в Москве, имение в Подмосковье. И велено было выйти всем, и детям, и даже сопровождающим ГПУшникам. И мальчик полтора часа все рассказывал долговязому старику. Горький вышел из барака, заливаясь слезами. Ему подали коляску ехать обедать на дачу к начальнику лагеря. А ребята хлынули в барак. О комариках сказал? Сказал. О жордочках сказал? Сказал. а вредлах сказал? Сказал. А как с лестницы спихивают? А про мешки? А ночевки в снегу? Все, все, все, сказал правдолюбец мальчишка. Но даже имени его... Мы не знаем. 22 июня, уже после разговора с мальчиком, Горький оставил такую запись в книге отзывов, специально сшитой для этого случая. Я не в состоянии выразить мои впечатления в нескольких словах. Не хочется. Да и стыдно было бы впасть в шаблонные похвалы изумительной энергии людей, которые, являясь зоркими и неутомимыми стражами революции, Умеют вместе с этим быть замечательно смелыми творцами культуры. Двадцать третьего Горький отплыл. Едва отошел его пароход, мальчика расстреляли. Сердцевед, знаток людей. Как мог он не забрать мальчика с собою? Так утверждается в новом поколении вера в справедливость. Толкуют, что там, наверху, Глава литературы отнекивался. Не хотел публиковать похвал у слону. Но как же так, Алексей Максимович? Но перед буржуазной Европой, но именно сейчас, именно в этот момент, такой опасный и сложный. А режим мы сменим. Мы сменим режим. И напечаталось и перепечаталось в большой вольной прессе нашей и западной. от имени сокола-буревестника, что зря соловками пугают, что живут здесь заключенные замечательно и справляются замечательно. И в гроб сходя благословил архипелаг. А насчет режима это уж как обещано. Режим исправили. В одиннадцатой карцерной роте теперь неделями стояли вплотную. На соловки... Поехала следственно карательная комиссия. Тут, еще не удавшийся вздорный побег сошедшего с ума Кожевникова, бывшего министра Дальневосточной Республики, с Шипчинским, побег раздули в большой фантастический заговор белогвардейцев, будто бы собиравшихся захватить пароход и уплыть. И стали хватать, и, хотя никто в том заговоре не признался, но дело обрастало арестами. и в ночь на 29 октября 1929 года всех разогнав и заперев по помещениям, святые ворота, обычно запертые, открыли для краткости пути на кладбище. Водили партиями всю ночь, и каждую партию сопровождала отчаянным воем где-то привязанная собака Блэк, подозревая, что именно в этой ведут ее хозяина Гробовского. По вою собаки Считали в ротах партии, выстрелы за сильным ветром были слышны хуже. Этот вой так подействовал на палачей, что на следующий день был застрелен и Блэк, и все собаки за Блэка. Расстреливали те три морфиниста-хлыща. Стреляли они пьяные неточно, и утром большая присыпанная яма еще шевелилась.